Порошили снега, затяжные дожжи моросили. Много раз соловьи возвещали о новой весне. Ясноглазые парни, кристальная совесть России не дают мне стоять от житейских боёв в стороне. А когда покачнусь, и такое бывает порою, Незаметно помогут, спокойно поддержат меня Ясноглазые парни, которых военной сестрою Мне пришлось бинтовать, довелось выносить из огня. Продолжается жизнь, и нельзя в стороне оставаться, Потому что за мной боевым охранением стоят Ясноглазые парни, которым на век 18 батальоны домой никогда не пришедших солдат. На вечере памяти Семёна Гудзенко.